Глава 11. Блок снят. Первое появление в аномальной зоне – лабиринт. Хиро двигался быстро, но крайне осторожно, избегая больших открытых пространств. Его охота началась, и он был полностью погружён в состояние хищника. Мозг работал с невероятной скоростью, а тело действовало на рефлексах и недавно приобретенных звериных инстинктах. Попадавшиеся на его пути зараженные не могли остановить почувствовавшего азарт охотника. Командир разрывал их тела голыми руками, если его лапы можно так назвать. Стоит отметить один интересный факт. Хиро не использовал системное оружие, в основном когти и лапы, Но все равно сообщения от системы появлялись, и даже не заглядывая в них, он понимал, очки ему капают. А когда в его забеге по каменным джунглям образовалась пауза, то, заглянув в системные письма, он узнал, что получал опыт за убийство зомби разных мастей, что самое удивительное, в двойном размере. За самого обычного заражённого ему прилетало целые две единицы опыта вместо привычной одной. Хиро, может быть, и почесал бы затылок, как это иногда делал гитарист, уходя мыслями куда-то далеко. Но тут послышался шорох, а тени незначительно поменяли свой рисунок. Недолго думая, парень выхватил из-за спины секиру чудом сохранившуюся после трансформации точным броском раскрыл голову вышедшему из-за угла зомби, после чего внимательно присмотрелся к полученному сообщению. Получено опыта 1. Текущая шкала опыта 479 из 2560. Отмахнувшись от него инопланетный путешественник плавно, бесшумно тенью оказался около ничего не подозревающего заражённого который бесцельно пялился на диван в одной из комнат на первом этаже. На нём лежало обглоданная до состояния скелета тела со свисающими в некоторых местах кусками плоти и мышц. Вот на такую картину и смотрел зомби, но почему-то не приближался. Хиро резким ударом оторвал голову застывшему противнику, после чего забросил её в дальний угол комнаты и сразу же присмотрелся к полученному сообщению. Получено опыта 2, текущая шкала опыта, 481 из 2560. «Значит, мне это не показалось», — хмыкнул командир, аккуратно выглядывая из окна здания, когда блок, который сдерживал его память после превращения, оказался полностью разрушен, Парень перестал действовать безрассудно, бросаясь во все тяжки как подросток в пубертатный период или зелёный салага, желающий выпендриться перед командиром. Вернулся стратег, настоящий лидер и невероятно хитрый, безжалостный боец. Командиру хотелось как можно скорее вернуться, но не на станцию, а на корабль. Однако из-за висящего задания на поднятие десятого уровня он не мог этого сделать прямо сейчас. Особенно сильно Хиро хотелось поговорить с сынком всё это время скрывавшим от него настолько серьёзную информацию. Парень поморщился, вспоминая большую часть своих глупых и ничем не оправданных поступков. Проверни он такое в академии даже на первом курсе, Его бы выперли в Зашей после первого же промаха, а их у командира после прибытия на землю было до К тому же высветился как прожектором еще один вопрос, от которого он слишком часто отмахивался. И Скин, который в обход своего прямого хозяина выполнил приказ его отца, вмешавшись в ментограмму мозга человека, Страшнее всего, что тем человеком был сам Хиро, тот самый хозяин, которому искусственный интеллект, по идее, должен быть верен в априори, а потом всё это время всячески умалчивал и отдалял командира от правды. Инопланетный путешественник пока ещё размышлял, как будет лучше поступить в этой ситуации. Слишком многое поставлено на карту, А инк хороший и незаменимый помощник во многих аспектах. Но это предательство. Обо всём этом монстр, в которого превратился парень, размышлял во время охоты. Его тело действовало самостоятельно, на рефлексах, даже без вмешательства мозга. За то время, что командир размышлял, он успел уничтожить не меньше полусотни заражённых, среди которых находилось и трое эволюционировавших, правда, всего до третьего ранга, не больше. Текущая шкала опыта – 701 из 2560. Такими темпами командир будет еще очень долго крапкаться до десятого уровня, и он бы продолжил двигаться и дальше в таком темпе, но перед глазами стояла одна крупная проблема – прописанное в системном сообщении. Этап третий из десяти. Достигнуть десятого уровня за 96 часов. В процессе оставшееся время 4 часа 42 минуты 54 секунды. Дополнительное условие для гитариста. Зажечь толпу своим выступлением. Количество слушателей должно быть не меньше 500. Для выполнения на 100% должно понравиться не меньше 375 людям из 500. Если их будет меньше 250, задание будет считаться проваленным. В процессе ограничений по времени нет. Дополнительное условие для Хиро – победить в рукопашном бою против 10 противников. Запрещено использовать навыки, способности и любое снаряжение. Бои должны проходить только с использованием физических возможностей. Время на выполнение – 30 минут с начала первого поединка. Для выполнения на 100% необходимо победить всех без исключения за отведённое время. В случае хоть одного проигрыша задание будет считаться проваленным. Выполнено на 100%. Отказ от задания, понижение уровня станции на 2 пункта, магазина на 1 и запрет на использование навыка «Безопасная зона» уровня 2. Невыполнение задания – смерть. Награда за выполнение зависит от результата. У Хиро осталось чуть меньше пяти часов для того, чтобы поднять необходимый уровень. Даже несмотря на повышенное получение опыта от убийств голыми руками, На этом может уйти слишком много времени. Тем более, количество зараженных в этой зоне крайне мало. Не зря об этом обмолвились люди Игната. Инопланетный путешественник запомнил эти слова, ведь в тот момент он находился совсем рядом. Военные, несмотря на слова Агнии об их бесполезности и слабости, оказались не такими уж их люпиками, как она пыталась это показать. Командир задумался о произошедшей недавно ситуации. Пигалица, что присоединилась к отряду МКС, до этого находилась среди тунеядцев, несмотря на свои способности. В тот момент парень не придал этому особого значения. Блок в его голове слишком пагубно влиял на интеллектуальные и аналитические способности, но теперь всё изменилось. Полина и Карина, дочери генерала и предательство одной из них, несмотря на теплый прием, легкое расставание военных с целой кучей людей и все на честном добром слове, необычайная сила Дмитрия и крайне нелогичный поступок его старшей дочери, из-за которого она оказалась в плену. И в довершении ко всему пигалица, быстро сформировавшая вокруг себя довольно сильный отряд и занявшая пост штурмового офицера. В этот момент Хиром вспомнил, где ее видел. Она вместе со своими людьми, единственной из тунеядцев, ютились в уютных чистых шатрах внутри карантинной зоны. «Странно в этой ситуации все». И то, что достаточно сильные игроки прятались среди трутней, и то, что им устроили от щедрот душевных экскурсий по базе, где поделились своей проблемой, и то, что пигалица со своими людьми мгновенно примкнули к народу, который пригласили в МКС. Как быстро эта девчонка мастерски обратила на себя его внимание, даже учитывая неблагоприятные для неё условия, как резко проявила свою настоящую силу и хорошие лидерские качества. А еще явное предательство Полины. Он, конечно, даже тем своим урезанным опытом понимал, что с ней не все так просто, но за несколько минут нашпиговать вечернее платье шпионской аппаратурой был бы это его человек, повысил бы в звании. Хиро чуть не взревел, но успел в последний момент удержаться и вместо этого отшвырнуть от себя уже бездыханный труп обычного зараженного. Отметив это на краю сознания, он опять принялся уничтожать зомби и анализировать случившееся. Как же он был глуп, и ведь винить в этом командир может только себя». «На станции, помимо Полины, может прохлаждаться еще неизвестно, сколько шпионов, и один из них, точнее одна, лично от него получила офицерское звание. Если бы парень мог ударить прошлую версию себя, то сделал бы это незамедлительно. Очень неприятная ситуация». Катана находится при смерти, а единственные, кто находились около него в этот момент, Пигалица и её товарищ, прижимающий к себе тело своего брата. Прошлый бы командир моментально рванул бы обратно через ближайшую безопасную зону, но не его обновлённая версия. Хиро прекрасно понимал, что ещё слишком рано делать выводы и навешивать ярлыки, да если честно... На станции всё ещё находятся сильные бойцы, тут же гитаристы лона, пусть и погрузившиеся сейчас в мирную жизнь. Контракт, в котором оказалось огромное множество изъянов и непродуманных моментов, контролируемой системой, сдержит Агнию на то время, пока он будет выполнять задание. Система не позволит ей нарушить заключённый договор или на крайний случай задержит, В этом парень не сомневался. Но какой же он был баран! Самый настоящий, самоуверенный, и тупейший баран! Хиро хотелось схватить себя за голову и выйти от стыда за все те поступки и решения, что он принимал. Как он мог допустить это? Как? Неужели блок, поставленный на его воспомитаниях, настолько сильно повлиял на его умственные способности. Командир вздохнул, возвращаясь обратно в реальный мир. Вокруг него валялась целая гора из убитых противников, а сам парень находился в каком-то здании. Задумавшись, он упустил тот момент, когда здесь оказался Дёрнувшись, монстр развернулся и направился в сторону виднеющейся вдали двери. Точнее, попытался. Прямо перед его глазами вылезло системное сообщение. «Добро пожаловать в лабиринт второго уровня. Вы сможете выбраться из него только в двух случаях. Первое. Самостоятельно найти выход среди огромного множества запутанных коридоров пока вам будут всячески мешать затаившиеся здесь зараженные. Второе. Уничтожить всех противников. Напоминаем, что лабиринт помечен цифрой 2. Следовательно, вашими противниками будут эволюционировавшие зараженные от третьего до пятого ранга, и с вероятностью в 5% вы можете натолкнуться на босса. Ваш запас времени на прохождение в режиме без монстров – 1 час 59 минут 59 секунд. Награда за прохождение – жизнь. Дополнительные награды – снаряжение 3-5 ранга, книга навыков или золотой сундук. В зависимости от того, насколько вы хорошо справитесь с заданием, будут начислены дополнительные награды. Постарайтесь не умереть. «Удачи!» Хиро легко воспринял выскочившее сообщение, внимательно вчитываясь в условия и ухмальнувшись. Единственное, что ему не понравилось, так это безопасное время. Поэтому парень громко произнес. «Система! Или кто бы ты ни был!» Эхом пронесся его голос по коридору. «А можно сразу начать с того момента, когда режим «Без монстров» закончится!» «Вы точно уверены в своём решении?» На удивление, вместо ожидаемого игнора, Хиро получил ответ. «Точно! И чем сильнее монстров запустите, тем больше я буду благодарен!» Улыбнулся в пустоту, как дурак парень. Но его улыбка появилась не просто так. То, что он угодил в один из лабиринтов, может сильно ускорить его поднятие уровня. А это сейчас Первоочередная задача. Да, и, честно говоря, ему уж очень понравились дополнительные награды, которые можно получить за прохождение. Системный администратор даёт добро на ваш запрос. Уровень сложности изменён со второго до третьего. Ранги монстров увеличены с четвёртого до шестого. Вероятность появления босса увеличена до 10%. Режим «Без монстров» окончен. В связи с повышенным уровнем сложности и измененными первоначальными условиями награды будут пересмотрены. Постарайтесь не умереть. Удачи! Первая волна монстров появится через 5, 4, 3, 2, 1. Стоило дойти до единицы, как Хиро сразу же услышал до жути знакомый рев очень неприятной твари – за глотуса Учитывая, где он сейчас находится, придется сражаться с ним в узких помещениях, что когда-то система не рекомендовала. Парень хмыкнул, посмотрел на свои видоизмененные лапы, дунул на ладони – и ринулся вглубь коридора. Командир прошел коридор до самого конца, завернул и встретился лицом к лицу с первым монстром. Его появление для хира было настолько неожиданным, что он сразу же ударил наотмашь, что есть силы. Заглотус, явно не ожидавший такой прыти от оппонента, а учитывая довольно невысокий уровень интеллекта, вернуться не успел, и его оторванная голова, как мячик, покатилась по коридору. Тело лишь спустя несколько мгновений кулем повалилось на пол. Но инопланетного путешественника сейчас волновало совершенно другое. Он до самого последнего момента не почувствовал присутствия заглотуса. Услышал еще на входе, но дальше... Такое ощущение, что его инстинкты и навыки выслеживания добычи попросту не работали в этом месте. Окажись командир чуть менее растропным и натренированным, и всё могло закончиться довольно плачевно. Получено опыта 100 умноженное на 3. Текущая шкала опыта 1151 из 2560. Умножить на три бонус лабиринта третьего уровня. Выскочившее сообщение заставило парня улыбнуться. Он оказался прав, и в лабиринте его будут ждать более сильные противники, а значит и опыта за их убийство будет даваться значительно больше, особенно с тройным бонусом. Главное, не натолкнуться на толпу таких заглотосов или вообще на босса. Шансы выжить в таком случае будут стремиться к нулю. Глубоко вздохнув, Хиро прикрыл глаза и прислушался, полностью погрузившись в свои чувства. Несмотря на то, что раньше он не заметил появления противника, сейчас всё было совершенно иначе. Парень ощущал Не меньше десятка, а то и больше враждебно настроенных особей. Все они находились на приличном расстоянии друг от друга и не спешили сближаться, что ему только на руку. Запомнив расположение первых двух, командир открыл глаза и рысью побежал в нужную сторону. В его планы не входил поиск выхода, его интересовали лишь зараженные, с которых он собирался получать необходимый опыт. К сожалению, из них не выпадали предметы. Сколько бы Хиро не присматривался к лежащему на полу трупу, он не видел ни кристаллов, ни сундука. Обидно, но ничего не поделаешь. Два следующих противника оказались ментальниками. Расправиться с ними не составило труда. Без пешек, которых они используют в качестве щита и основной боевой мощи, эти глазки – Особо ничего не смогли противопоставить парню в его ипостаси мутанта. Зато каждый из них принёс по 300 баллов опыта, что сильно приблизило к заветной цели. Хиро, окрылённый успехами, двинулся дальше и впервые столкнулся с новым неизведанным существом. Огромный монстр, весь заплывший жиром настолько, что его конечностей просто не было видно. Эта тварь заняла удобную позицию, спрятавшись за ближайшим поворотом в небольшом тупичке. Когда командир появился на развилке, из тела монстра выстрелило несколько длинных отростков, напоминающие щупальца с присосками. Парень, несмотря на свою скорость, не успел увернуться от всех и оказался окольцован ими по рукам и ногам, а теперь... Эта жирообразная бочка медленно подтаскивала его к своей туше Когда до твари оставалось всего метра два, ее живот начал неожиданно раскрываться, пока не превратился в огромную, просто невероятных размеров пасть со множеством острых, как пила зубов. Хиро во все глаза смотрел на огромный рот, что собирался его проглотить. «Не на того напал», – спокойно произнёс командир, активируя молнию. Несколько разрядов ударили прямо по захватившим его щупальцам, а другие, завидной периодичностью, начали вонзаться прямо в пасть. Тварь заверещала и резко прыгнула в его сторону, намереваясь проглотить командира целиком. Инопланетный путешественник легко увернулся, оттолкнулся от одной стенки ногами и взмыл в воздух, перепрыгивая ринувшийся на него огромный рот. Оказавшись за спиной монстра, Хиро увидел необычную картину. Прямо на него смотрело лицо этой твари, сросшееся со спиной. Красные с полопавшимися венками глаза вытращились на бывшую добычу с изумлением — Монстр, может, и хотел как-то среагировать, но ничего сделать не смог, он просто не успевал повернуться. Командир моментально переместился к этому лицу и четким, выверенным ударом заостренными когтями загнал руку по самой локоть в тело противника. Напоследок тварь издала еле слышный писк и начала заваливаться на пол, ахиро сразу же пришло системное оповещение. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби пятого ранга Большерот. Вы смогли уничтожить превосходящего вас по силе противника класса уникальный голыми руками. Ваш опыт увеличен в три раза». Опыта получено 1350, 150 умноженное на 3 за первое убийство плюс трехкратный бонус лабиринта. Примечание, в связи с убийством уникального зараженного, вы в награду получаете о нем часть знаний. Большерот крайне неприятный противник, особенно в узких местах, если вы попались в выпущенный им щупальца, то выбраться вы сможете только при помощи боевых, магических навыков. Системное оружие ниже шестого ранга на него не действует, обладает повышенной физической защитой и пониженной магической. Никогда не сбивается в стаи, охотится в одиночку на всех, кто попадает в его поле видимости. Неважно, человек или другой заражённый, Для него это совершенно не играет никакой роли. На данный момент встречается довольно редко, зачастую в лабиринтах от второго уровня и выше. Для физических атак единственное слабое место – лицо, находящееся на спине. Если не обладаете магическими навыками и оружием шестого ранга и выше, бегите, вам с ним не справиться. Больший рот добавлен в бестиарий. Всего четыре убитых противника Ихиро не только добавил в свой бестиариновое существо, но и поднял уровень. Новое системное сообщение вылезло сразу же, как только он дочитал прошлое. «Поздравляем с получением десятого уровня. Новый уровень, шкала опыта обновляется. Вы получили свободные 10 характеристик. Свободных характеристик пятнадцать». Вы получили билет особой лотереи. Вам присвоен ранг опытный. Статус опытный добавляет ко всем характеристикам плюс 20. Текущая шкала 541 из 5120. Хиро собирался проверить свой статус полностью, как прямо перед его глазами появилось сообщение от системы, и самой, от которой уже давно не было новостей. «Какой же ты медленный! Ты хоть представляешь, насколько сильно твое развитие отстает от всех остальных в сотне? Десятый уровень! Это же просто смешно! На позицию выше тебя оппонент уже имеет двадцатый. Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Мы слишком многое на тебя поставили, а ты вместо развития играешь в своей песочнице!» «Я разве об этом просил?» «Спокойно, без тени эмоций», — спросил парень в пустоту. «Я буду поступать так, как сам считаю нужным, пока я не узнаю правду о происходящем в этом мире. Плясать под вашу дудку не намерен». «Будет тебе правда, путешественник, но сможешь ли ты с ней справиться? Стань сильнее за оставшееся до турнира время, иначе это все будет совершенно бесполезно», ответила система и, как обычно, исчезла. Хиро вызвал свой статус и внимательно присмотрелся к надписи, которой раньше не было. «Турнир. Время до начала». 80 часов 47 минут 58 секунд. Задание на поднятие уровня парень выполнил. Осталось только выбраться из этого лабиринта, чем он и собирался заняться. Система не смогла испортить ему настроение своим появлением. Улыбнувшись, парень двинулся дальше к следующей цели. Охота продолжается.